что этот дракон и я, что мы с этим драконом. Но все почему-то представилось настолько отчетливо и красочно, что на миг яркая и обжигающая волна прокатилась по моему телу, лишая меня каких-либо мыслей. Заодно заглушая голос разума, который упрямо бубнил мне на ухо, что Джоэлин Грей с драконами не по пути. Люди в Талмироне никто и зовут нас никак, поэтому не стоит ни к кому здесь привязываться, и уж тем более обзаводиться симпатиями. из этого все равно ничего не выйдет если только в итоге все обернется для меня разбитым сердцем к тому же мой путь ровно через год вернет меня назад валерию а сейчас все просто со мной случилось легкое помутнение рассудка и это тоже объяснимо произошла всего лишь нормальная реакция на здоровенного и привлекательного представителя противоположного пола даже если он и дракон ну что же такое бывает и уже скоро пройдет но впредь мне стоило держать себя в руках Кажется, Киран тоже осознал слова, которые он произнес в запале. Судя по всему, проняло и его. Глаза дракона потемнели, черты лица заострились. Он подался вперед и уставился на меня с видом охотника, чья жертва почти в полной его власти. Мешает разве что наша однокурсница. «Эй, вы двое! От вас искры летят в разные стороны!» со смешком напомнила о себе Русана. «Вы тут поосторожнее, а то спалите всю Академию к демонам!» Ее голос помог мне окончательно прийти в себя. Да и Киран отпрянул, а затем негромко выругался, упомянув тех самых демонов в суе. Я же заморгала, размышляя. Ведь прожила больше двадцати лет, и мужчинами не интересовалась, если только иногда поглядывала на них со стороны. А любые попытки ухаживать за мной всегда поднимала насмех. Зато теперь... «Но ведь ничего и не было», — сказала я себе строго. «И ничего не будет, по крайней мере, пока я нахожусь в Талмироне». «Подумай о моих словах», — напомнила о себе Русана, после чего распахнула портал и исчезла. «Так что же она от тебя хотела?» – нахмурился Киран. Про зачатие говорить было опасно, поэтому... «Предложила вступить в партию освобождения Талмирана и захватить в стране власть. Я согласилась начать с малого, со своей четверки, любезно ответила ему. Киран снова выругался, после чего тоже открыл портал. Но при этом он что-то сделал с координатами выхода. Вышло не слишком убедительно, я все равно взглянула на него с любопытством. Учиться на своих ошибках, надо же!» «Может, не такой он и твердолобый дракон?» «И куда ведет этот портал?» – поинтересовалась у него. «В ад к демонам, куда же еще? хмуро отозвался он. «Но тебе там обрадуется, не переживай. Скажут, наконец-таки вернулась наша потерянная сестра». На это я с удовольствием рассмеялась. Оказывается, у кого-то прорезался не только ум, но заодно появилось еще и чувство юмора. «Занятие по травам и ядам у магисы Чардыш», – пояснил Киран. «Последний наш урок на сегодня. Затем будет немного свободного времени. После чего вечеринка у Ардена. Вся команда идет, и ты тоже, Джойлен». Немного подумав, я кивнула и дала свое согласие, хотя Киран явно собирался обойтись и без него. Мне было интересно, что на самом деле понадобилось от меня лорду Ардену Дариону. К чему были зачарованные цветы, его слова, странная забота и такое же странное решение не отменять вечеринку, хотя его невеста все еще оставалась в лазарете. Занятие у магисы Чардыш прошло не совсем так, как я предполагала. В астерии мне всегда нравились травы и чары. Так назывался у нас похожий урок, на котором мы делали разнообразные настойки. Также мне удавалось легко запоминать дозировки зелий, из-за чего не надо было бесконечно листать учебники, пытаясь отыскать список нужных ингредиентов. «Что ты делаешь? Решила нас отравить?» – спросил у меня Киран, потому что мы с ним работали над противоядием от отравления белодонной. Должны были всей четверкой, но близнецы немного, вернее, довольно сильно отвлеклись на светловолосых девушек из команды Русаны. Так что зилием занимались только мы с капитаном. И теперь Киран смотрел на меня с обреченностью в синих драконьих глазах. «А что не так?» – удивилась я. «Мы проходили такое в Астере в прошлом году, и я помню наизусть все ингредиенты. И еще то, что нужно скрепить их заклинанием стабилизации». Хотела уже наложить его на ставшую внезапно дымить желтым дымом пробирку, но увидела перекошенное лицо капитана и передумала. Причем сделала это в последний момент, потому что Киран угрюмо констатировал, что сейчас все взорвется к демонам. «Но почему?» – растерянно произнесла я, уставившись на то, как Киран переделывал зелье, а на нас с хмурым видом взирала пожилая магиса Чардыш, которая подошла и нейтрализовала то, что я смешала в пробирке до этого. И дымиться оно перестало. «Наверное, из-за разницы, начала я». «В магических составляющих растений», — подхватила преподавательница. «Думаю, из-за сильнейших вибраций, которые идут от грани». «Нет, не от грани», — покачала я головой. «Уже доказано, что вибрации, вызывающие искривление магических полей, в нашем и в вашем мире одинаковые, так что разница возникла не из-за этого». «Тогда, скорее всего, из-за магических аномалий Талмирана, из-за которых когда-то и воспарили наши острова». «Очень похоже на правду», — согласилась с ней. «Но тогда выходит, что все то, что я изучала Валерии...» «Здесь оно вам не пригодится, мисс Грей», — закончила за меня преподавательница. «А вам, лорд Велгард, судя по всему, придется отдуваться за всю команду». С этими словами магиса Чардыш скептически поглядела на братьев, которые тотчас же изобразили, что изучают учебники, но на самом деле пристально изучали составляющие декольте женской четверки. Вот и преподавательница не поверила в их учебное рвение, покачала головой, после чего пошла дальше. В итоге, из-за моей ошибки, наша четверка закончила с противоядием последней. И мы получили только пять баллов за урок, за который остальным дали по десять. И такое меня немного задело. Нет, не то, что мы обзавелись самой низкой оценкой, это было вполне справедливо, а то, что я не смогла сообразить быстрее и подвела парней, которые выглядели вполне довольными результатами первого учебного дня. «И что ты решила?» – подошла ко мне Русанна, когда все вырвались с последнего занятия на волю, А Киран немного отвлекся, принявшись обсуждать с Сарденом детали вечеринки. Пожалуй, останусь-ка я в команде Велгарда», — негромко сообщила ей. Должен же кто-то присматривать за этим детским садом. И кивнула на братьев, только что получивших отворот поворот от двух девушек из ее четверки. Но близнецы не унывали, мимо как раз проходил четвертый курс, и среди них нашлось на кого посмотреть. Думаю, причина твоего отказа совсем в другом, недовольным голосом произнесла Русана. Но смотри, не обожгись, Джейлен Грей. Заодно советую помнить, что никто из драконов и никогда не признает человечку, равной себе. Особенно если он из знатного рода Талмирана, а она — поле из Аллерии. Спасибо, что донесла до меня эту непреложную истину, — усмехнулась я. Но тут подошел Киран, и хмуро спросил у Русаны, по какой причине так ко мне привязалась. Может, она хочет испробовать на себе ту самую мою первую настойку? Вижу, ты собираешься меня отравить, Велгард. Ядовито отозвалась та. «А ведь когда-то мы с тобой были вместе целых два года, если вдруг у тебя отшибла память». На это Кирен потёр стриженную голову и... ничего ей не сказал. «Хочешь, я сделаю тебе настойку для улучшения памяти?» саркастически спросила у него, когда Русана нас покинула. «Лучший мой рецепт. Для своего капитана мне ничего не жалко». В общем, время от времени переругиваясь, мы отправились разыскивать кабинет магистра Интара, кому меня послал преподаватель по стихийной магии. Киран, конечно же, понятия не имел, что мне могло понадобиться, но, сжав зубы, терпел, когда я совсем немного над ним подшучивала. «Хорошо, ладно, подшучивала я над ним много. Но во всем были виноваты нервы, которые у меня расшатались не на шутку. Если честно, я боялась услышать магистра Интара приговор. А вдруг он накинет меня взглядом и тут же увидит у меня драконью магию? Хотя я знала, что такое невозможно». Уже скоро я сидела в мягком кресле в кабинете преподавателя, перед этим вытолкав Кирана Велгарда в за шеи, сказав, что у меня здесь личное дело. Конечно же, я собираюсь соблазнить этого пожилого и милого магистра. Ведь именно для этого я и перевелась в Талмирен, в Академию Скаймора. Капитан скрипнул зубами, но остался дожидаться снаружи. Магистр Интар благоразумно накинул на свой кабинет завесу тишины. Ну, чтобы ни один дракон нас не подслушивал. после чего сообщил, что Сандерс уже ввел его в курс проблемы, и он готов меня смотреть. Как лучший менталист в Академии Скаймора, он попробует прояснить спорный момент, хотя с людской магией до этого иметь дел ему не приходилось. «Снимите с себя защитные блоки, мисс Грей», — попросил он. «Все до единого. Вам нечего бояться. В этом кабинете вам не причинят вреда». Я попыталась, хотя было сложно довериться незнакомому дракону, пусть и преподавателю Академии. и уже скоро почувствовала, как в моей голове присутствует чей-то отстраненный, но в то же время любопытный разум. Это было настолько неприятно, что я стала подумывать, а нужно ли мне что-то прояснять. Ясное дело, Джоэлин Грей – человек до кончиков ногтей, а магистру Сандерсу что-то там почудилось. «Значит, блоки вы все таки не снимете», – неожиданно раздался голос преподавателя. «Я уже это сделала, магистр Интар, вежливо сообщила ему, все еще размышляя, уж не поставить ли их обратно. «Не похоже». «Вернее, я чувствую один, причем довольно сильный. Ментальный блок высшего уровня, через который мне, увы, не пробиться». «Но ничего такого нет и в помине», — хмуро возразила я, после чего взяла и вернула свою старую защиту. «Думаю, на сегодня хватит», — заявила преподавателю. «Но спасибо за ваши старания, Потому что он все таки попытался что-то сделать в моей голове. Похоже, пробиться через тот самый защитный блок, который я не ощущала. Потому что я почувствовала давление», А затем сильнейший ментальный удар, из-за чего меня стало тошнить и, кажется, пошла кровь из носа. Я вытерла ее рукой, но магистра Интара такие мелочи не смутили. В вас, без сомнения, присутствуют драконией вибрации, мисс Грей. Немного подумав, произнес преподаватель. Причем довольно сильные, но при этом я не могу до конца разобрать и до них добраться. Подозреваю, всему виной тот самый блок. Позвольте мне немного подумать. С этими словами он закрыл глаза. и уже скоро мне показалось, что преподаватель заснул. Я еще немного посидела, разглядывая его лицо, а потом засобиралась встать и улизнуть. Но тут... «Но если вы не делали этого сами...» «О чем вы говорите?» «О том самом блоке». «Я вообще не понимаю, о чем идет речь». Магистр кивнул. «Объяснение, думаю, может быть одно. С вами это провернули в раннем детстве. Причем сделал отличный, даже великолепный маг». Тот, кто решил заблокировать вашу суть, мисс Грей. Поэтому вы ничего не ощущаете. Вы выросли с этим блоком, привыкли к нему. Он вжился в ваш разум и стал частью вашего существа. Так мне это видится на данный момент». На это я покачала головой, все еще не в состоянии поверить в его слова. Но при этом у меня не имелось достаточных аргументов, чтобы их опровергнуть. Кроме одного. «Но это невозможно. То, о чем вы говорите, магистр». Я родилась и выросла в Алирии, и драконов у нас раз-два и обчелся. Причем если один – это наш старенький преподаватель в Академии, то два – учебное пособие, скелет того самого дракона. Но мой аргумент показался довольно слабым, как магистру, так и мне самой. Судя по всему, вы можете быть носительницей не только драконьей магии, чьи отголоски я ощущаю, но еще и драконьей ипостаси. — Единственное, Блок надежно отгородил ее от вашего разума, не позволяя вам войти в контакт. — Либо не можете, мисс Грей. Ваши предки вполне могли быть родом из Талмирана, бежать отсюда с остальными людскими магами, но при этом они были полукровки. Я упрямо покачала головой. Но, опять же, у меня не имелось фактов, чтобы конструктивно ему возразить. Не говорить же преподавателю, что я выросла в грязных трущобах серого района, выброшенная в одну из точных канав, как ненужная вещь. «Какая еще драконья магия или драконья ипостась?» «Именно поэтому вы могли унаследовать лишь малую частицу нашей магии, без ипостаси», не обращая внимания на мои слабые возражения, добавил преподаватель. «Но мы не сможем это выяснить до тех пор, пока не будет снят ваш блог». «И вы... вы в состоянии это сделать?» поинтересовалась я все еще не в состоянии поверить в сказанное. Впрочем, у самого преподавателя вид был таким, что он сам едва ли верил в свои слова. В ответ на мой вопрос магистр Интар заюлил. «Боюсь, провернуть такое будет в высшей степени сложно. Не уверен, что подобное в моей компетенции. Все же детская психика. Я никогда не работал со столь сложными случаями». Дальше он забормотал что-то совсем уж непонятное. А я поднялась на ноги, поблагодарила его за старания и, пошатываясь, добралась до двери. Затем вывалилась в коридор, где меня поджидал Киран Велгард.